Как понять ее внезапное бегство? Чем объяснить этот взгляд полной злобной ненависти? Почему в нем не было торжествующей уверенности, сознания своей победы? Взгляд Сидоры не оскорбил Креолку, наоборот, он внушил ей тайную радость. И вместо того, чтобы умчаться в прерию, Луиза Поэндекстер снова соскользнула с седла и вошла в хижину.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 «А где же этот паренёк? Или женщина? Кто бы это ни был? Вы здесь видели женщину, мисс Пуэндекстер?» «Видела». «Да. А где же она?» «Уехала». «Уехала? Значит, она сама не знает, чего хочет. Я оставил ее в хижине только десять минут назад. Она сняла свою шляпку, что я, мужскую шляпу, и расположилась здесь вроде надолго» так вы сказали, она уехала? Вот счастье это Я совсем не жалею об этом. От такой женщины лучше быть подальше. Вы не поверите, мисс Пойндекстер? Ведь она подставила свой револьвер прямо мне под нос. Почему? Только потому, что я не пускал ее в хижину, но она все равно вошла. Когда вернулся зеб